Юрий Нагибин. Перекур. Климов не ожидал, что этот захудалый поезд еще совершает свой томительно долгий кружной путь к Ленинграду. Он думал, что нудный рейс – такое же уродливое и необходимое порождение войны, как пирог с хлебом, яичный порошок или филичовый табак. Он уже совсем было собрался ехать стрелою в Ленинград, чтобы пересесть там и в местный поезд на Неволчи. Оттуда 12 с небольшим километров пешим ходом до разъезда и рукой подать ручьевка, зримая крышами между железнодорожной насыпи. На всякий случай он все же наведался на Савеловский вокзал и навел справки. Оказалось, что рейс сохранился, и нет никакой нужды ехать с пересадкой, а потом еще топать по шпалам. Разъезд стал маленькой станцией, и пассажирский поезд делал там минутную остановку. Это и обрадовало и огорчило Климова. Обрадовало потому, что ему не хотелось перебивать душевный настрой ленинградскими впечатлениями, Он слишком остро и сильно ощущал этот необыкновенный город. Огорчило же, потому что в превращении разъезда в полустанок проглядывали иные, куда более грозные перемены. Внезапно вся затея стала казаться бредовой и ненужной. Впрочем, бредовой она была с самого начала. Он едва отваживался думать о том, что ждет его в ручьевке. И пока поезд тащился на север по прекрасной среднерусской земле, убранной последним октябрьским золотом, причаливал к ветхим вокзалам старинных русских городов, к пахнущим свежим деревом платформам новых поселений, к печальным полустанкам, обитаемым, казалось, одним-единственным человеком в железнодорожной фуражке, Климов упорно вызывал прежний образ Маруси не делая поправки на минувшие годы, на трудную крестьянскую долю ее, на то, что деревенские женщины вообще рано стареют. Точно так же не брал он в соображение, что Маруся могла покинуть ручьевку или жить там иным укладом, в замужестве и при детях, похоронив память об их давней короткой любви. Он сознательно цеплялся за прошлое, пренебрегая движением времени. Даже малая серьезность, слабое размышление мгновенно обнажали ревяческую безрассудность, заведомую несостоятельность его поступка. Прежде чем пускаться в путь, следовало бы списаться с Марусей или хоть с ее семьей, с соседями, разузнать о ней, а не действовать наобум. Но тоска, взревшая в нем, как ему теперь представлялось все двадцать лет, вдруг стала нестерпимой. От нее болело сердце, кровь приливала к голове, ломалось дыхание, и Климову не рассказалось, что вот-вот наступит смерть. Надо было ехать. В этом единственное спасение, пусть даже не спасение, но хоть передышка. В армии это называлось перекуром, может, после станет еще хуже, но пока отдохновение, сладкий дым, тишина, отвлеченность. А Клей станет хуже, так по-другому. Пока что отдохновение не получалось. Он всю поездку тревожился, маялся, томился, не мог уснуть. Зато сердце не сжималось ужасом пустоты, и на том спасибо. В дороге он делал разные мелкие открытия. Выяснилось, что двадцать лет — мотыльковый срок жизни. Он не мог реально представить себе, что не видел Марусю целых двадцать лет. Они расстались от силы на прошлой неделе. Этого вполне достаточно, чтобы затасковать. А ведь двадцать лет, Треть человеческой жизни. Неужели он швырнул кошке под хвост треть своей жизни? Значит, коль все удастся, он будет счастлив лишь тот же смехотворно короткий срок. От этих мыслей мороз подирал по коже. Но, может быть, все дело в относительности времени. Он не жил эти годы, а лишь готовился к жизни. Потому и мелькнули они в своей незначительности и неценности со скоростью ракеты. А двадцать лет с Марусей будут идти, как этот вот поезд, только не в раздражающей, а в пленительной медлительности, дающей возможность приглядеться к милому образу, ко всем явлениям окружающего мира и к собственной душе. И тогда окажется что двадцать лет – огромный срок. Тут успевает свершиться все, ради чего человеку дается жизнь. И ты полностью осуществляешь себя в любви, в работе, в творчестве, во всем взаимодействии с миром. Поначалу, возбужденные путешествием, зрелищем желто-красных лесов, зеленых и бурых полей, голубого чистого неба, птиц, сбившихся в громадные предотлетные стаи, горько-радостным предчувствием перемен, разлитым в осени. Он воображал себя молодым и свежим таким рыцарем, издалека возвращающимся к возлюбленной. Он много суетился в вагоне, спрыгивал на каждой остановке, покупал ненужную снедь, ему кусок не шел в горло коричневые яблоки с темными примятинами и сухие бутерброды у ларечниц, пироги с картофелем и топленое молоко в четвертинках у баб. Он вскакивал на ходу в поезд, цепко хватаясь за шершавые железные поручни и легко бросая тело на высокую ступеньку, рывком взмывал на вторую полку, чувствуя свои крепкие мускулы, и тут же спрыгивал вниз к пыльному окошку в коридоре. Мимо, в уборную и обратно, курсировали женщины с детьми, мужчины с тазиками для бритья, и ему казалось, что они тоже чувствуют его молодую лихость и даже проглядывают романтический смысл его поездки. И верилось, верилось, что Маруся осталась той прежней, какой он впервые увидел ее когда, споткнувшись на пороге и рассмеявшись над собственной неловкостью, вошел в дом. Его вызвали из офицерского резерва, противоестественно быстро. На фронте было затишье, и люди месяцами ожидали назначения. Но поначалу ему и в голову не пришло, что это сработало медицинское начальство на фронте, Он ушел из госпиталя самовольно, с плохо зажившей раной и недолеченным желудком. Он знал, что должен вернуться на фронт и не хотел бессмысленной оттяжки. Окружающим это казалось проявлением высокого боевого духа. Сам же он в глубине души называл это по-иному. Он не верил, что уцелеет на войне. В день получения повестки из Раева Он отчаянно рыдал в глухом углу двора своего детства, прощаясь-то всегда с отцом, домом, товарищами, девушками, которые ему нравились, с двором, голубятней, надеждами стать вторым Станиславским. Он учился в театральном институте с любовью к животным и деревьям, к спорту и воде, к Лемешеву и Остужеву к своему маленькому письменному столу, набитому всякой-всячиной, предметами его последовательно менявшихся увлечений, фантиками, марками, географическими картами и атласами, кастетами и закладками, и такое было, химикалиями и пробирками, брошюрами по психоанализу, блокнотами и клеенчатыми тетрадями с размышлениями, ракетками для пинг-понга и лопнувшими целлулоидными мячиками, дневниками, написанными для мнимо доверительного показа возлюбленным, и письмами от них. Это были последние его слезы. Он не плакал, получив на фронте известие о гибели отца в народном ополчении, не плакал, когда на глазах его под Колпиным Мучительно умирал от раны друг его детства, котик Зимин. Климов считался храбрым командиром, но из-за своей замкнутости, и молчаливости, равнодушие к скудным благам трудного Ленинградского фронта, не был любим в части. После гибели котика у него не осталось друзей, но он не страдал от этого, скорее чувствовал облегчение. Котик Зимин, каким-то чудом оказавшийся у него во взводе, нес на себе печать довоенной нереальности, о которой лучше было забыть. С его гибелью тревожный образ былова окончательно погас в Климове. На Ленинградском фронте ко всему, что положено нести солдату, добавились голод, цинга, желудочно-кишечные заболевания, дистрофия. До дистрофии дело у него не дошло, но цинготная кровь из шатающихся зубов солила рот, и в ожидании сигнала атаки он оплевывал кровью снег вокруг себя. А потом он поднимал кверху руку с наганом, застуженным хрипатым голосом не кричал, а сипел «За мной!» и нес навстречу немецкому огню свое обхудавшее, легкое и все равно тяжелое тело, Больной ноющий желудок и сжогу, и цингу. Он читал в армейской газете, что бойцы и командиры идут в бой с мыслью о Ленинграде, чье трудное дыхание ощущается у них за спиной, с мыслью о любимых, о родной стране, березах и прудах, подернутых ряской. У него в атаке ни разу не возникло ни одной отвлеченной или всколь нибудь значительной мысли. Чаще всего он просто ни о чем не думал. За него думало тело, твердо снавшее свою задачу достичь того или иного пункта. Обычно это не удавалось. Немцы были тут слишком сильны. Иногда мелькала какая-нибудь случайная, пустейшая ему слишком или серьезная деловая, если он вдруг переставал чувствовать за собой бойцов. Тогда надо было поднять их и вести дальше, что он и выполнял словом и действием. Но он искренне удивился, прослышав, что его считают жестоким. Даже малой злобы не испытывал он к отставшим, залегшим, струсившим. От того, что он никогда не думал ни о березах, ни о девчонках, с которыми когда-то знался, ни о заросших прудах, Он казался себе каким-то недочеловеком, и это примеряло его с возможной гибелью. Порой ему хотелось спросить бойцов или знакомых командиров, правда ли, что они думают во время боя о таких далеких и красивых вещах, но он стеснялся. А потом ему пришло на ум, что пишут в газетах люди, которые сами в атаку не ходили, да и в обороне не сиживали а потому не стоит им особенно верить. Однажды их атака увенчалась успехом, они заняли немецкие блиндажи. Тут он впервые услышал обращенные к нему слова за проявленное мужество и геройство и содрогнулся от неожиданности их применения к себе. Мужество, геройство — это жертвенная красота поступка, А он воевал, не веря в то, что уцелеет. Он, если на то пошло, своим так называемым геройством только ускорял развязку. Вскоре его ранило, и он по ледовой раскисшей ладожской дороге был отправлен в госпиталь на большую землю. За госпиталем последовало короткое пребывание в резерве. Самогон, скучные разговоры, домино, шашки, старые газеты и неожиданное назначение в какую-то фантастическую тыловую часть. Он не предполагал, что существует такой род войск, который не уничтожает противника, а изучает его моральное состояние и заманивает в плен с помощью газет, листовок, радиопередач. Все, разумеется, на немецком языке. А он кумекал по-немецки, хотя учился только в школе. У него была сильная механическая память. Начальник госпиталя получил медицинское образование в Германии. Случайно обнаружил, что Климов владеет немецким. Он стал приходить к нему в палату поволтать на языке своей юности. Его восхищение Германией. Пусть и до Гитлеровской раздражало Климова. В отместку он допекал военврача рассуждениями, что немцы всегда были не бог весь чем. Военврач сердился, краснел, потел, клеймил рассуждения Климова расизмом наизнанку и в конце концов отомстил ему, натравив на него сотрудников седьмого отдела. Климов вскоре догадался, что это его работа. Бороться оказалось невозможным, и вон временно чистился годным к нестроевой. Конечно, если бы контрпропагандисты не напали на его след, он сумел бы вернуться на фронт, а так он был связан по рукам и ногам. Видимо, врачу очень хотелось излечить его от расизма на выворот. Если бы он знал, что Климов болтал просто для подначки. — Ну, браток, у тебя начинается серьезный перекур, — завистью сказал Климову, его сумученик по резерву, майор-танкист. Климов пожал плечами. Он верил, что перекур не затянется. Назначение ему дали в неболчах, и на случайной дрезине он добрался до безымянного разъезда, неподалеку от деревни Ручьевки, большой, красивой, нетрунутой войной. Он без труда отыскал свое новое начальство, печального еврея с каракулевой головой, в звании батальонного комиссара. Тот спросил по-немецки с удручающим акцентом, владеет ли Климов языком активно, и, получив утвердительный ответ, сказал по-русски, но с тем же акцентом, — До этого вы убивали немцев. Теперь у вас другая задача — помочь им сохранить жизнь. — А вы уверены, что я действительно убил хоть одного немца? — спросил Климов. — Но вы же командир взвода. У вас боевые ордена, — беспомощно сказал человек с каракулевой головой. — Ах, вы это теоретически выводите, — разочарованно сказал Климов. «Я-то думал, вам точно известен мой боевой счет». Но, видно, не глуп был этот батальонный комиссар с печальным лицом. Он сразу догадался, что его провоцируют на вспышку, за которой должно последовать от командирования дерзкого лейтенанта назад в резерв. Он окликнул дневального пожилого бойца в ватных штанах, и приказал ему определить на постой лейтенанта Климова. «Отдыхайте», — сказал он лейтенанту мягко, — «завтра поговорим». «Может, их к художнику подселить?» — предложил Дневальный. «Самый чистый дом». «Очень хорошо», — и каракулевая голова склонилась над бумагами. Они вышли на широчинную деревенскую улицу, обсаженную плакучими березами. Все дома были под железом, стояли широко и крепко. В палисадниках кусты смородины, сирени, круглые желтые цветы. Посреди деревни возвышался бугор, а на нем торчал столб с чугунным билом, сельское вече. Они обошли бугор. Солнце, до этого скрытое за белым толстым облаком, высвободилось и ударило в них светом и жаром. «Задница у тебя не бреет?» — спросил Климов бойца. «Ишиас у меня, товарищ лейтенант!» — отозвался тот чересчур жалобно. «Ты же по возрасту не строевик!» — заметил Климов. «Зачем придуряешься?» «А кто его знает, нынче не строевик, а завтра самый распередовой строевик!» — засомневался боец. Возможно, Климов продолжил бы этот увлекательный разговор, но тут боец круто свернул к большой деревянной избе с красивыми синими наличниками и резным просторным крыльцом. Потом Климов не раз удивлялся недогадливости, непроницательности человеческого сердца, ни тени предчувствия, ни слабого сжатия в груди от встречи с судьбой не испытывал он, когда вслед за бойцом поднялся по ступенькам свежего чистого крыльца. На миг ослеп в сумраке хорошо пахнущих синей, споткнулся на слишком высоком порожке, скрыл неловкость в коротком, чуть принужденном смешке и оказался на кухне. А в открытой двери у окна чистой горницы увидел золотую швею. Солнце било в нее из окна и превращало в золото пшеничные волосы, слабый охреной загар, белое городское платье и полотняную ткань, из которой она что-то шила, обнаженные по плечи полные руки в светлом пушке и круглые гладкие колени. Это было так неожиданно и здорово, что Климов опять засмеялся глупо и радостно, А боец в ватных штанах сказал. — Маруська, матери нету, к вам еще одного подселяют. Лейтенант Климов представился подселяемый, и это прозвучало как-то уж слишком по-лейтенантски. — Устраивайтесь, — сказала девушка равнодушно. Жители прифронтовых деревень давно перестали чувствовать себя хозяевами в собственных домах. Она забрала свое шитье, коробку с иголками и нитками и хотела выйти из комнаты. «Да работайте тут, ради бога!» — воскликнул Климов. «Вы мне ничуть не мешаете!» Девушка молча вернулась на свое место и вновь окунулась в солнце. Выше среднего роста, довольно полная, но легкая, с тонкой гибкой талией, серо голубыми глазами и большим свежим ртом она была красива той широкой броской красотой что вьет сразу и наповал и климов вдруг обнаружил в себе очень много горячей и жадной жизни он знал что ему не уйти от войны что перекур рано или поздно кончится но сейчас спросил милди смерть За дверью подождать. Он прошел в комнату. Маруся вставляла нитку в иголку, чуть прищурив серо-голубые глаза и приоткрыв от внимательности рот. Что-то перевернулось у него внутри.